Глава двадцать восьмая. После того, как я прочла письмо Оливии, а свёрток бумаги оказался именно им, некоторое время сидела не в силах осознать происходящее. Это было чудовищно. Хуже всех моих предположений. Теперь нужно было думать, как сообщить дяде о том, что произошло, и стоило ли ему знать вообще. Понимая, что не смогу заснуть, я поднялась. Моника отправилась к себе сразу же после того, как мы выдрузили портрет на место. Взгляд Оливии больше не пугал меня. Он был печальным, с ноткой надежды. Я очень надеялась, что Линет или Лиджина не спят, хоть кто-нибудь, иначе недолго тронуться умом. На мое счастье, в кабинете Линет под дверью виднелась полоска света. Весь остальной дом спал. Только ещё на кухне были слышны голоса и негромкое бряканье посуды. Дорогая, что случилось? Вэллари, Боже, что? Обе, увидев мое лицо подскочили. Ленат подсунула мне стул, а Джина метнулась за дверь и через полминуты вернулась с бокалом бренди. Я протянула им письмо, а сама забрала бокал и сделала глоток. Руки мелко дрожали. Что будет с дядей, когда он узнает? Лена и Джина читали письмо вместе, слышали тихие возгласы. Что ты скажешь дяде? Может, ему и не стоит знать? Я тихонько застонала и закрыла лицо руками. Девочки, не знаю, что и делать. Вы представляете, что с ним будет? Он же себя не простит. Да он умрёт сразу. Представив это, меня заколотила мелкой дрожью. Сама почувствовала, что накрывает истерика. Линет положила мне на плечо твёрдую ладонь, «Успокойся, Лэри. В любой ситуации есть два пути: нужно либо что-то делать и менять её, либо забыть обо всём и идти дальше и выбирать сейчас тебе. «А что я могу сделать? Прошло столько лет, и второе письмо от Оливии не пришло. Подожди, Вэлл». Джина поднесла листки к глазам и близоруко прищурилась. Она тут пишет. «Состояние моё таково, что я не уверена, буду ли помнить себя, когда доберусь до места». «Бедная женщина», — прижала руку к глазам линет не представляю её мучения. «Да и чем они все закончились, тоже никто не знает». Дядя всю жизнь ждал, что она вернётся. Когда он узнает, что мог бы её отыскать, если бы дал распоряжение разобрать вещи в её комнате или хоть раз убрать как следует... Джина отложила письмо и тоже промокнула уголки глаз. Оливия не могла себе представить такого, правда? Но что ей стоило оставить письмо для мистера Томаса кому-нибудь в надёжные руки? Да хоть даже нотариусу, который открыл бы его хоть через полгода, хоть через год, оставила бы распоряжение... Я поднялась и заходила по кабинету. Теперь через тридцать лет уже поздно упрекать Оливию в неразумности. Может, её не вполне адекватное состояние заставило её поступить так странно. Откуда мы знаем? Оливию нужно найти. лина слегка стукнула ладонью по столу. Бумаги, лежащие на нём, смягчили звук. Неважно, жива она или мертва. И только потом сообщать мистеру Томасу. «Тем более, теперь мы знаем, в каком направлении искать» поддакнула Джина, обнимая меня за плечи. «Детка, хочешь, я переночую с тобой, если тебе будет спокойнее?» Подумав, я отказалась. Мне нужно было хорошо всё обдумать. С чего начинать поиски? А кроме того, ещё один очень важный лично для меня вопрос. Пока что ещё никто не подумал об этом, кроме меня. «Иди отдохни, милая. Представляю, какой шок для тебя. Линет посмотрела на меня так внимательно, что я заподозрила... Та самая потайная мысль пришла в голову и ей. Тем более именно ей я в красках рассказывала историю сестёр. Да, спасибо, что вы есть у меня. Я обняла обеих моих подруг и, захватив письмо, отправилась к себе. Там я зажгла лампы и некоторое время вглядывалась в лицо Оливии. «Зачем всё так?» Спросила я её, зная, что ответа не последует. Легла в постель. И долго-долго представляла себе, что могло произойти с Оливией. После того, как она написала письмо и спрятала за раму картины в надежде, что его найдут максимум через год. Утром поднялась, не понимая, сколько я спала и спала ли вообще, наверное, какими-то урывками. Однако отель требовал моего рабочего состояния и пришлось включаться. Приём по поводу открытия должен был состояться через неделю, Приглашение нужно было отправить сегодня и не днём позже, а гостей распределить по номерам ещё вчера. Но поисками Оливии тоже должен был кто-то заняться, и неважно, что прошло столько времени, а вдруг мы могли опоздать на один день после всех этих лет. «Обратись к Стиву», — посоветовала Джина. «У него наверняка полно всяких ищеек, как у всякого миллионера». Я пожала плечами. «Конечно, Стив может помочь». «Но, по-моему, у тебя странное представление о миллионерах, облепленных ищейками». Рассмеявшись, я почувствовала, что меня немного отпустило напряжение. «Ты знаешь, как его найти срочно?» В ответ я покачала головой. «Позвонить, наверное, в его головную контору, передать через секретаря». «Я займусь этим». Ленет сделала пометку у себя в блокноте. «Сейчас у меня масса созвонов. Наберу его сразу же». «А где Моника?» Я вдруг поняла что забыла о ней напрочь после того, как она ушла к себе». линет и Джина растерянно переглянулись. «Очевидно, наша новая управляющая тоже вылетела у них из головы». линет позвала горничную и попросила постучаться в комнату мисс Кроу, чтобы пригласить её к завтраку. «Девочки, только об Оливии ни слова, хорошо?» — попросила я. «Моника сама может спросить у меня, что было на листках, которые мы с ней нашли, но я пока не буду говорить всего». Чем меньше людей будут в курсе, тем больше уверенности, что информация просочится к дяде Тею». Вернулась горничная. «Мисс Кроу нет в своей комнате, мисс Мэллоун. Дверь была приоткрыта, я заглянула. Нет там её». «Час от часу не легче!» линет поднялась, бросив салфетку. «Пойду сама поищу её». Раздался топот от входной двери. Вбежал мальчишка рассыльный. «Мисс Вэллори!» «Вас джентльмен спрашивает у ворот, говорит по личному делу. Он вошёл после меня, но я как припустил, чтобы вас предупредить?» Мальчишка сиял в ожидании похвалы. «По личному делу», — машинально поправила я его, — «не по личнему». «Пойду встречу», — проворчала, поднявшись Джина. «Надо узнать сначала, кто это и что ему нужно». Что-то смутное металось у меня в голове, хотелось её остановить. Было такое чувство, что все мы забыли ещё что-то очень важное. «Джина, стой!» — только успела воскликнуть я, сообразив, но она уже открыла входную дверь.